«Глава пятнадцатая. Как ты думаешь, она ещё не приготовилась?» — спросила я, старательно отгоняя на вождение. И зачем только на него посмотрела? Генри едва заметно вздрогнул. Похоже, своим вопросом я выдернула его из медитации. «Что?» — спросил он. «Уже готова?» «Это был вопрос, а не утверждение», — пояснила я. «Сейчас проверю». С этими словами штурмовик поднялся и, подойдя к тушке, ткнул в нее ножом. «Кажется, готово», — сообщил он. «Так снимай же», — в нетерпении взмолилась я. Мужчина подхватил шампур и при помощи небольшой рогульки снял птицу на скатерть в виде маленьких, уложенных плотно друг к другу веточек, затем разрезал ее пополам. Но пополам это образно выражаясь. На той половинке, что он вручил мне, был не только хребет, но и немного мяса по другую его сторону». «Это нечестно», — замотала я головой. «Что поделать, если нож так пошёл?» — пожал плечами шеф-повар, словно бы сам удивлялся столь нелогичной линии реза. «Ага, нож у него так пошёл, будто я не видела, как тщательно он примирялся. Ладно, уговорил. Сдалась я, чувствуя, что продолжение диспута мой желудок уже не выдержит. Спасибо». Обжигая пальцы, Цепилась зубами в ароматную дичь. Да, это была не отъевшаяся осенняя птица, которая в цене особой. Жестковато, сока почти не было, да и соли катастрофически не хватало. Но я жевала мясо. выжделенное мясо. Неповторимое мясо. С четверть часа мы молча и сосредоточенно поглощали нашу единственную на сегодня еду. Косточки были обглоданы и отполированы до блеска. Так что собака позавидовала бы, это я, как Леон Бергер, авторитетно заявляю. Облизав пальцы, обтерла их снегом. Что-то вымоталось я за сегодня, — сказала, глядя на Генри, и выразительно зевнула. «Значит, ложимся спать», — постановил он и отправился собирать лапник для лежанок. Вернее, для лежанки. Как выяснилось, он, он замыслил сделать двухместный в которой уже за сегодня раз я не стала оспаривать его решение. Пусть будет двухместная, Всё равно ж с собакой буду спать. На природе так удобнее, особенно когда под тобой веточки. Штурмовик снял свой меховой плащ, под куполом было достаточно тепло, чтобы ночевать в куртке, и, скотав его, положил в изголовье. «Иди в постель, чего ждёшь-то?» — спросила я, видя, что тот не спешит принимать горизонтальное положение. «Думал, помочь тебе улечься». Сказал он тоном потухшей надежды. Очевидно, догадался, что спать я собираюсь отнюдь не в человеческой ипостаси. Мне стало его жалко. А кроме того, начала покусывать совесть, что мне будет комфортно, а ему нет. Мы с ним в одной заднице, поэтому я должна делить с ним все неудобства. В общем, передумала быстро. Скинула с себя плащ и протянула ему. Делай подушку. Штурмовик радостно схватил плащ, и сделал самую аккуратную скатку, на которую только способен мужчина. Положил рядом со своей. но ну, совсем рядом. Поняв, что перегнул палку, Генри отодвинул мою подушку сантиметров на пятнадцать от своей. Потом ему показалось, что веточки, на которых будет покоиться моя спина, лежат недостаточно ровно, поправил их. Окинул мою ложу придирчивым взглядом и перевел его на меня. «Постель готова», — торжественно объявил он. «Благодарю, сударь», — улыбнулась я и улеглась на заботливо приготовленное спальное место. Подо мной хрустнуло несколько веточек. Вскоре раздался хруст сбоку от меня, гораздо более сильный. «Завтра пойдём на север», — напомнил Генри. «Заодно поохотимся». «Да, завтрака у нас нет», — вздохнула я. «Кстати, ты потроха выкинул?» «В снег закопал». «Как бы не пришлось их откапывать». «Надо будет, откопаем» но я все же надеюсь поесть мясо». «Я тоже». «Ладно, все, споки-ноки». «Что?» — не понял американец. «Спокойной ночи это значит», — усмехнулась я. а — протянул Генри, «тогда и тебе, споки». На этом мы угомонились. Заснула я достаточно быстро. Усталость взяла свое.» Пробудилась утром от какого-то странного ощущения. Очень быстро онная переросла в уверенность, что на моём плече покоится чья-то рука. А вот этого делать не следует. И мне плевать, специально ты её на меня положил или во сне. Я лежала на боку, спиной к штурмовику, поэтому достаточно было всего лишь податься вперёд. Что я и сделала. Нахал тут же зашевелился. Проклятье. Раздалось недовольное ворчание позади меня он еще смеет возмущаться?» Я резко развернулась к нему лицом. Хотела выдать пару ласковых, но тут заметила, что смотрит он не на меня, а куда-то в сторону. Поглядела туда же. Ничего необычного. Все тот же хмурый зимний лес. «Не привык просыпаться запертым в чужом незнакомом мире», — пояснил он причину своего недовольства. «Скоро привыкнешь», — сказала я, усаживаясь на лапнике. «С добрым утром, кстати», — повеселял Генри. Наверное, мой голос вернул ему нормальное настроение. «С добрым», — поприветствовала его. «У тебя случайно пакетика кофе в кармане не завалялась?» «Нет», — с искренним сожалением ответил он. «Дай, пожалуйста, косметичку». Через пару секунд она была у меня в руках. Достала два мятных леденца, а один протянула штурмовику. Он сделал движение, словно собирался взять его с моей ладони губами, но потом одумался и забрал леденец пальцами, большим и указательным. Остальные при этом коснулись моей кожи и застыли в таком положении на несколько мгновений. В следующий раз сам будешь доставать леденцы из пачки. Освежившись, мы поднялись с лежанки и размяли затекшие за ночь конечности, после чего Генри убрал купол и отправился в кустике, Я двинулась в противоположную сторону. Чёрт, сейчас я пропаду из поля его зрения, как бы не кинулся меня искать. Поэтому надо быстрее делать дела, пока он не закончил свои. Встретившись у нашего кемпинга, мы молча переглянулись и двинули на север. Шли, как и вчера вечером, на некотором расстоянии друг от друга. Долго шли. Часа два. И хоть бы одна крылатая зараза попалась. Мелочь летала, как обычно. Неужели придётся её бить? Умучишься. И тут я заметила на снегу свежие следы. Заэчьи, но в любом случае что-то в этом роде. «Но держись косой». Я щелкнула пальцами. Генри моментально повернул голову, приложила палец к губам и жестом призвала его подойти ко мне. «Гляди-ка», — шепнула я, указывая на дорожку следов. «Недавно пробегал», — обрадовался Генри, но тут же нахмурился но как мы его поймаем? Он же шустрый». «Ты еще не знаешь, насколько шустрая я, когда голодная». «Но ты же уйдешь по следу, и я потеряю тебя из виду», — расстроился Генри. «Слушай, ты жрать хочешь?» — прошипела ему в лицо, начиная злиться. «Лично я не желаю сдохнуть от голода в угоду твоим заскокам». «Ладно, не кипятись. Остудил меня штурмовик. Обещай только преследовать зверька без фанатизма». «Если станет ясно, что он ушел очень далеко, возвращайся. Обещаешь?» «Ладно». Немного подумав, сказала я. «Обещаю». Перекинувшись, побежала по следу. Судя по отпечаткам лап, зверек шел с жировки на лёшку. Я частенько бывала на охоте вместе с Лёшей и его друзьями, поэтому кое-какие тонкости распутывания звериных следов мне известны. «Метров через триста...» Сбоку в тропу вклинилась дорожка других следов, тоже зайчьих. Ага, начал петлять, значит, Лёшка где-то недалеко. Только вот заяц не учёл, что преследователь умеет не только нюхать, но и много чего знает. Я рванула вперёд и вскоре ожидаемо увидела выходной след. Побежала по нему. Миновала ещё одну петлю, потом третью. На четвёртой зверёк решил окончательно запутать охотника, побежав по своему следу назад. Но я раскусила и этот манёвр. Дальше пошли скидки. Значит, Лёшка уже близкая. Я остановилась и осмотрелась. Гляди, какой пружинистый. Метра на три в сторону отпрыгнул. Друг за другом отыскала и остальные скидки. И вскоре увидела бурелом. Зайчьи следы вели прямиком туда. А вот и пришли. Неслышно передвигая лапами, я приближалась к бурелому. Запах зверька будоражил ноздри. Главное не дать ему уйти. Чёрт! Из бурелома в сторону стрелой метнулось что-то белое. Услышал-таки. Рванула за ним, выжимая из себя всё, на что способно. Если не возьму его, помрём с голоду. Стучала в мозгу единственная мысль. Зверёк тоже бежал на пределе сил, закладывая немыслимые виражи. Иногда делал отчаянные прыжки в стороны, давая мне возможность срезать дистанцию. Минуты три продолжалась погоня, и я его настигла. «Заяц был сытый, а я голодная. Будь наоборот, не факт, что справилась бы. Три мощных прыжка, и я поставила точку в охоте, придавила косово лапами и сомкнула зубы на его шее. Извини, приятель, но это дикая природа. Сам знаешь». Крепко сжимая добычу в пасти, побежала по своим следам обратно. «Бедный Генри, он там, наверное, с ума сходит. Я припустила быстрее. Минут через десять». Ничего себе, как далеко он меня увел. Я выбежала на тропу, по которой начинала преследование. А вскоре увидела и штурмовика. У него был такой вид, словно рухнул мир. Заметив меня, он облегченно выдохнул и кинулся навстречу. «Я уже начал беспокоиться», — сказал он, принимая у меня из пасти заветный трофей. «Ты не беспокоиться начал, а был уже на грани паники», — подумала я про себя. Собиралась было перекинуться и похвастаться, как выследил и поймала зверька, но вдруг носа коснулся какой-то странный запах. «Что за...» Я повернула голову в ту сторону, откуда ветер принёс запах, и тщательно принюхалась. «Что там?» — забеспокоился Генри. «Там... ничего хорошего». Незнакомый запах навевал животный ужас. Это было что-то опасное дико опасная. Но что именно, я понять не могла. Запах не принадлежал ни человеку, ни представителю другой расы, ни какому-либо известному мне зверю. Но очевидно, что источало его живое существо, голодное и очень злое. И я перекинулась. «Генри, надо валить отсюда!» — прошептала срывающимся голосом. «Да что случилось-то?» — зашипел он и встряхнул меня за плечи. «Кого ты там унюхала? Шантару?» «Нет», — помотала я головой, «там какая-то хрень, и я не знаю, кто это, но от одного только запаха хочется бежать без оглядки». Лэдбеттер вытащил из кармана пистолет и накрыл нас защитой. «Бежать-то некуда», — промолвил он, вглядываясь в ту сторону, куда я вытягивала морду, будучи ещё в звериной ипостаси. «Да и не вижу я пока никого». «Я тоже, но...» «Кажется, уже слышу». Только сейчас до моего слуха донёсся топот множества лап. Какой-то странный топот, словно бы шуршащий. Да твою ж мать, что там такое? Не прошло и минуты, показавшейся вечностью, как среди деревьев что-то замелькало. Когда я различила, что там мелькает, Волосы чуть не встали дыбом. На нас надвигались несколько гигантских многоножек. Чудовища были размером с крупного крокодила, только не зеленые, а темнокоричневые с бронзовым отливом. Мерзкое извивающееся тело состояло из двух десятков сегментов. Каждый из них был снабжен парой быстрых ножек и защищен жестким панцирем. Тупое, во всех смыслах этого слова, морду рассекал усейный острыми зубами рот над которым противно шевелились членистые усики. Завершали картину злобные глазки. По пучку из трех штук с каждой стороны. От ужаса я на несколько мгновений потеряла дар речи. Нечего было надеяться, что твари пробегут мимо. Они явно нас учуяли. И увидели. И услышали. «Защиту удержишь?» — спросила я, стараясь сохранять самообладание. «Может, помочь?» Побереги силы. Мотнул головой Генри. «Надеюсь, не пробьют». Тем временем первая из тварей попыталась на нас напасть, но со всего размаха налетела на защиту. Сделали несколько бесплодных попыток и ее собратья. Я вздрагивала при каждом ударе. Казалось, что следующий непременно пробьет защиту. Но почему Генри отказался от моей помощи? Хотела было опять поднять этот вопрос, но тут твари сменили тактику. Многоножка, напавшая первой, вожак, что ли, вновь приблизилась к защите, но не стала ее долбить, а лишь внимательно изучила невидимую стену своими усиками. Поняв, что вожделенная пища, им не по зубам, отвратительные существа прекратили ломиться сквозь преграду и окружили нас. Они скалились и сверлили потенциальную добычу злыми голодными взглядами, всего их было семь штук. «Кажется, они собираются взять нас измором», — оценила обстановку я. «Что будем делать?» Некоторое время Генри молчал, но хуже, что он как-то нехорошо побледнел. «Помнишь, взволнованно заговорил он, Инри рассказывал про хулфов, которые появляются в мире, где нарушен баланс и зачищают его от всех разумных существ?» У меня подкосились ноги. «Ты думаешь, это они?» — севшим голосом прошептала я. «Всё, нам конец».